Глава 21. Уставший, но собранный бад Джессоп торопился к вертолету на площадке перед стадионом, разрываясь между долгом и честью, понимая, что обязан сейчас быть в городе, рядом с подчиненными, где Салем пытается взять ситуацию под контроль. Зажатая в кулаке рации не смолкала ни на секунду. Доклады сыпались один за другим. Возле офисов Мемории уже выстроились длинные очереди, но люди продолжали прибывать. Обещанная корпорацией распродажа началась. Первый час Баду дался очень тяжело. Служба безопасности Мемории засекла бригаду его оперативников, наблюдавших за штаб-квартирой, а слежку за Бенеля пришлось вовсе прекратить. Служба радиоперехвата также не дала полезной информации. На капитана с разных сторон носили федералы и министр внутренних дел. Бад игнорировал их, не отвечал на звонки, чувствуя, что в любой момент может лишиться должности. Возможно, счёт пошёл уже на минуты. Завидев спешащего к вертолёту капитана, пилот в освещенной кабине протянул руку к тумблерам над головой. С протяжным низким звуком включилось зажигание. Медленно поползли по кругу лопасти несущего винта. В задней части кабины сидел журналист. Испуганно сгорбился в кресле, боясь выдать себя неосторожным движением стороннему наблюдателю. Бат разделял его опасения и не хотел отпускать ни на шаг. В ближайшие сутки Гиллана лучше держать рядом. Вряд ли «Мемория» зайдёт так далеко и попробует убрать его вместе с начальником полиции. Но всё равно. Чем чёрт не шутит? Помимо разоблачённого Гизбо в департаменте могут быть другие осведомители, работающие на корпорацию. Это вполне объясняет, почему в «Мемории» так быстро засекли наблюдения за штаб-квартирой, а службы перешли на обмен шифрованными сообщениями. Поэтому Бат не желал рисковать и терять хоть и слабый, но единственный козырь в игре. Он был уверен, что попытки отобрать у него журналиста не прекратятся. «Капитан! Сэр!» — донеслось слева. Ещё пара секунд, и Бат мог не услышать часового наблюдателя, стоявшего на балконе КПП. «Сюда, сэр!» Голос полицейского утонул в рокоте, набиравшего обороты вертолётного двигателя. Часовой махал рукой и что-то кричал, но слов разобрать уже не удалось. Бат остановился, бросил взгляд на вертолёт, скрестил руки перед собой, показывая пилоту, что надо заглушить движок, и быстрым шагом вернулся к КПП. Вдруг пришло сообщение из резервации. Лидеры могли сделать заявление о незаконном вторжении по радио или отправить на КПП посланника. А может, кто-нибудь из переселенцев пожелал покинуть Бронкс, чтобы присоединиться к проекту «Мемория» и просит выйти за периметр. Тогда можно узнать от него, что творится в резервации. «Что случилось?» Бат приблизился к турникетам, когда шум вертолётного винта почти стих. «Сэр, скорее! Он ранен!» «Кто?» Капитан распахнул дверь в комнату дежурного офицера и увидел лежащего на лавке у стены Николаса Флойда. Над тайным осведомителем, работавшим на БАДа несколько лет, склонился полицейский. Рядом на полу стояла раскрытая медицинская сумка. На шее и груди Флойда были окровавленные бинты. Дежурный офицер сделал раненому укол в плечо и обратил к капитану свое широкое обветренное лицо. «Плохо дело. Ранение в шее и область сердца. Две пули, сэр. Он едва мог говорить. Что он сказал?» Флойд лежал с закрытыми глазами. «Принёс это?» Дежурный протянул Баду полупрозрачный пластиковый контейнер толщиной в 1 дюйма. «Просил вам передать. Что он сказал? Что здесь?» Бад раскрыл контейнер. Там лежала электронная карта памяти. «Вызовите медиков!» Он оглянулся на дверь. «Вертолёт его! Быстро!» Поднёс рацию к лицу и срочно запросил департамент. Приказал, чтобы готовили операционную в клинике для полицейских и бригаду хирургов. Флойд открыл глаза, слабо улыбнулся Джессику и вдруг часто задышал, хватая в воздух ртом. «Возможно остановка сердца!» — крикнул дежурный. «Дефибриллятор!» К лавке подбежал другой сотрудник, опустился на колени с пластиковым ящиком в руках, откинул крышку, достал электроды. Дежурный офицер выхватил нож, разрезал бинты. Но Флойд уже перестал дышать, его глаза остекленели. «Заряд?» — сказал полицейский, приложив электроды к груди осведомителя. «Полный!» — отозвался офицер. «Разряд!» Дефибриллятор щёлкнул. Тело Флойда дёрнулось, получив удар током. «Массаж сердца. Искусственное дыхание». Опытные сотрудники действовали слаженно, пытаясь достать человека с того света, но его глаза по-прежнему оставались незрячими. «Ещё раз!» — велел полицейский, приложив электроды к груди Флойда после серии искусственных вдохов. «Разряд!» — писк, щелчок. Тело на лавке снова дёрнулось. «Массаж!» Бат шагнул к стене, тяжело привалился к ней плечом, глядя на Флойда. Вернуть парня к жизни не получалось. «Бесполезно», — обречённо произнёс он. Дежурный виновато оглянулся. «Слишком большая кровопотеря, сэр». «Я вижу», — устало вздохнул Бат. «Он что-нибудь передал на словах? Что происходит в резервации?» «Он лишь назвал ваше имя отдал контейнер». К зданию КПП подъехала машина. Хлопнула дверца, раздались голоса. В руке у Бада ожила рация. Нехорошее предчувствие овладело им. Прибавив громкость, капитан услышал искажённый помехами голос Салема. «Что?» — воскликнул он, не поверив сразу. «Когда это случилось?» «Сегодня днём», — сообщил вошедший в комнату агент Арчер. «Анна Гатье и два других лидера убиты сегодня днём в здании Совета резервации». «Снимайте людей с городского патрулирования, кордонов и направляйте всех в Бронкс. Переселенцы могут в любой момент отключить подачу энергии и перекрыть воду. Мы не имеем права допустить такое развитие событий». «Салем, я свяжусь с вами позже». Бат опустил рацию и незаметно сунул контейнер в карман плаща. «Почему сообщили только сейчас? Кто сделал заявление?» «Пресс-секретарь Мемори». Казалось, и без того узкое лицо Арчера вытянулось ещё сильнее. Его взгляд был устремлён на мёртвого Флойда, и он говорил уже по инерции, явно растеряно. Они полностью просканировали убийце память. Официальный отчёт эксперта мнемотехника уже размещен в сети. «Кто убийца?» Агент удивлённо хлопал глазами, по-прежнему глядя на бездыханное тело бывшего лидера переселенцев. «Кто?» — повторил Бат настойчивее. «Это...» Фрэнк Шелби. «Это Фрэнк Шелби!» Успел воскликнуть долговязый, прежде чем получил толчок в спину и влетел через дверной проём в объятия напарника. Оба свалились на пол в операционной, где к ложу напротив томографа была привязана ремнями полуобнажённая Мэгги Даган. Фрэнк прыгнул следом и захлопнул дверь, молясь, чтобы дежурный, наблюдавший за коридорами с помощью видеокамер, не проявил усердия или отвлёкся на другой экран, или вообще отошёл от мониторов. Долговязый не соврал, в бригаде было три человека. Последний мнемотехник находился справа от двери у стенда с оборудованием. Фрэнк хотел шагнуть к нему и врезать кулаком в подбородок, но кто-то из лежащих на полу схватил его за ногу. Взмахнув руками, Фрэнк чиркнул мнемотехника пальцами по носу, выронил шприц и упал. Сопротивление бригады стало неожиданностью. Ведь эти трое — обычные учёные. Откуда такие рвения, смелость и упорство? Фрэнк привстал на локтях, вырвал ногу из захвата и, развернувшись, ударил пяткой в незнакомую, раскрасневшуюся от возбуждения рожу. Голова мнемотехника дёрнулась, из-за расквашенного носа потекла кровь. «Прибей его, Сэм!» — крикнул долговязый, пытаясь встать. Сэм, видимо, тот, кто едва не схлопотал кулаком в подбородок, не двинулся с места. Его нерешительность дала Фрэнку фору перед противниками, он поднялся первым. Оказавшись на ногах, врезал Сэму в живот и в грудь и рубанул ребром ладони по шее, когда мнемотехник сложился пополам. Покончив с ним, Фрэнк развернулся. Долговязый всё-таки умудрился встать на одно колено, но сразу лёг со сломанной челюстью. А вот с его напарником пришлось повозиться, тот заполз под стул и орал, отбиваясь ногами. Сначала Фрэнк пытался ухватить его за ступню и вытащить на свободное пространство, но ничего не получалось. Тогда он, зарычав от злости, приподнял тяжёлый железный стол и опрокинул его мнемотехнику на грудь. На пол со звоном посыпались приготовленные для операции инструменты в железных боксах. Снизу раздался виск, и вдруг наступила тишина. Возбуждённый дракой и криками, Фрэнк отступил к двери. Он часто дышал. Сердце билось в бешеном ритме, не желая успокаиваться. Посередине комнаты лежали без движения двое мужчин. Третий, придавленный столом к полу, хрипел, дёргался и сучил ногами. Фрэнк не захотел проверять, что стало с этим человеком. Может, грудную клетку проломила или в глаз вонзилась игла, и так было ясно, что тот больше никогда не поднимется. Фрэнк подобрал с пола шприц с мутной зелёной жидкостью, шагнул к девушке и дрожащими от напряжения пальцами стал растёгивать ремни. «Как ты, Мэгги? Что они сделали с тобой?» Она широко раскрытыми глазами смотрела на него, будто видела впервые. «Ты помнишь, кто я? Меня зовут Фрэнк Шелби. Тебя Мэгги Даган. Ты дочь барни Дагана. Он тоже здесь. Твой отец здесь, Мэгги». Фрэнк расстегнул все ремни, аккуратно снял с головы девушки обруч с проводами и кинулся к плотиному шкафу в углу. Обстановка в операционной ничем не отличалась от той, где остался Боу. Сняв с вешалки белый рабочий халат, Фрэнк помог Мэгги сесть и одеться. Потом снова спросил. «Ты помнишь меня?» Она слабо кивнула. «Возможно, тебе просканировали память», — пояснил Фрэнк. «Фрагментарно. И начали подготовку к очередному этапу коррекции личности», — так сказал учёный Уильям Боу. «Я вспомнила». Она обвела невидящим взглядом комнату. «Они хотели узнать, где мы спрятали запись». «Мэгги!» — Фрэнк взял её за руку, мельком взглянув на затихшего под столом мнемотехника. «Ты точно меня помнишь?» «Да. Мы были с тобой в резервации. А отца помнишь?» В её больших глазах мелькнула тоска, взгляд сделался осмысленным. Девушка вздрогнула и начала испуганно озираться. «Что? Ш Что здесь случилось?» Движения Мэгги стали резче, она часто задышала и заметила Фрэнка. Он обнял её и быстро зашептал на ухо. «Я уложил их всех, всю бригаду. Они хотели что-то изменить в тебе. В нас, но я не позволил. Надо уходить, Мэгги. Сейчас возьмём твоего отца и выберемся отсюда. Идти сможешь?» «Да». «Что с папой?» Забыв о лежащих без движения людях и разгроме в операционной, девушка быстро спустилась на пол, но тут же охнула и чуть не упала. Фрэнк подхватил её. «Голова кружится. Тошнит», — удивлённо сказала Мэгги и не смогла сдержаться. Её вырвало. Фрэнк дал ей немного отдышаться, налил воды из кулера. «Сейчас всё пройдёт», — он протянул Мэгги стакан. «Пей и постарайся больше не делать резких движений». Дождавшись, когда стакан опустеет, Фрэнк снова посадил девушку на ложе, застегнул на ней халат на все пуговицы. Дыши глубже. Что с папой? Он в соседней комнате. Кроме него там никого нет. Мы зайдем туда. Фрэнк? Ее глаза увлажнились, но она сдержала слезы. Ты ведь что-то не договариваешь. Что с папой? Точно не знаю. Похоже, ему пытались просканировать память или скорректировать личность, но что-то пошло не так. Барни сейчас в трансе. Девушка опёрлась на его плечо и решительно встала на ноги. «Пошли скорее!» «Подожди!» Он приоткрыл дверь и заглянул в щель. В коридоре никого не было. Вдалеке помигивал красным огоньком электронный замок на стене возле стеклянных створок. Чёрным глазком нацелилась в дверь, закреплённая под потолком видеокамера. «За коридором наблюдают», — пояснил Фрэнк. «Быстро выходим, держимся, естественно. Делаем вид, что обсуждаем рабочий вопрос». «Нам нужно во вторую дверь справа». «Поняла?» Мэгги только кивнула, поправила волосы, по-деловому сунула руки в карманы. Фрэнк отступил в сторону, выпуская её из операционной, и вышел следом, закрыв за собой дверь. «Я никогда не была здесь». Девушка слегка задержалась, дождавшись Фрэнка, и пошла чуть впереди. Они миновали дверь в операционную бол, приблизились к комнате, где, по словам учёного, находился Барни и попытались войти туда. Но у Мэгги ничего не получилось. «Да, и я», — отстранил её Фрэнк. Под ручкой на двери обнаружилась прямоугольная пластинка сканирующего устройства. «Надо было снять у кого-нибудь браслет», — с досадой сказала Мэгги. «Без него сюда не войти». Фрэнк отдёрнул рукав, взялся за ручку и прислонил к пластине запястья, где красовался отобранный у Боу браслет. В двери щёлкнуло. Через пару секунд они были в комнате. Реанимация сильно отличалась от операционных. Здесь отсутствовали шкафы, столы и оборудование, напоминавшее томограф. Барни лежал на широком анатомическом столе из мягкого толстого пластика. Его голова была опутана сеткой тонких проводов. Ногу выше колена стягивала широкая повязка с красным пятном. Сверху над ним располагался стеллаж с оборудованием и светящимися мониторами. Снизу, под столом, в больших выдвижных ящиках слабо гудели какие-то агрегаты. Могучая грудь ветерана вздымалась и опадала в такт ровному дыханию. Было ощущение, что он прилёг отдохнуть и заснул. «Папа!» Мэгги опустилась рядом с отцом на колени, коснулась его лица, превратившегося в один сплошной кровоподтёк. «Папа, ты меня слышишь?» «Это я, твой медвежонок!» «Проснись!» Фрэнк внимательно смотрел на мониторы, пытаясь разобраться в их назначении и показаниях. На одном отражалась информация о том, как бьётся сердце ветерана. Тянулись, вздрагивая с каждым ударом, зелёные светящиеся пунктиры. В верхнем правом углу сменялись цифры ритма. Всмотревшись в изображение на других мониторах, Фрэнк не смог сообразить, что означают странные цветные диаграммы и непонятные надписи. «Пожалуй, здесь нужен Боу или кто-нибудь из мнимотехников». Он оглянулся на дверь. Мэгги решительно встала и нажала на кнопку под одним из мониторов. Тот погас. «Ты что?» Ужаснулся Фрэнк. «А если...» «Он не умрет, заявила вдруг Мэгги. Голос её звучал как-то отрешённо и сухо. «Но...» Я отключила биотокер. Она указала на монитор с диаграммами. «Смотри». Кривая активности нейронов поползла вверх. Фрэнк тупо пялился на изменившийся рисунок. «Откуда ты столько знаешь?» Мэгги повернула к нему голову. Её лицо не выражало эмоций. Бездушные глаза смотрели на Фрэнка. И вдруг она удивлённо заморгала, словно очнулась от забытья. «Что со мной?» Коснулась лба, провела пальцами по виску. «Само как-то получилось. Ничего не понимаю. Я что-то сделала не так, да?» Она задрала голову, испуганно глядя на монитора. «Что я нажала, Фрэнк?» «Ты сказала, что отключила биотокер». Я не успел заметить, какой кнопкой. Но вон тот экран сразу погас. Он ткнул пальцем в монитор над головой. Потом ты буточнулась. Я боюсь, Фрэнк. А вдруг я сделала папе плохо? Я же не контролировала себя. Ничего не помню. Что на меня нашло?» Он взял её за руку, отвёл к двери и долго смотрел в лицо, пытаясь понять, что же случилось в ту минуту с Мэгги. «Ты помнишь, что с тобой делали в операционной?» Она покачала головой. Фрэнк задумчиво уставился в стену, стараясь восстановить детально разговор между Клейни, Дикенсом и Боу. «Нас хотели подвергнуть коррекции». Он медленно повернулся к девушке. «Ты прошла первый этап, и тебя готовили ко второму. Но я успел разобраться с мнимотехниками». Фрэнк снова взглянул в испуганные глаза Мэгги. Они, то есть Клейни и компания, хотят нас подставить. И чтобы не возникло вопросов, нам должны скорректировать личность, создать ложные воспоминания. Мы, по версии корпорации, как-то пытались навредить или сорвать вакцинацию. Программа уже в действии, в ней приняли участие миллионы граждан, и основной удар нацелен против них и переселенцев». Он помолчал, напряженно обдумывая каждое предложение, каждое слово, сказанное конгрессменом. «Записи, которую мы расшифровали и вынесли из здания, у Клейни нет. Она осталась в резервации. Но конгрессмен...» В висках молоточками застучала кровь, затылок отозвался тягучей болью. Фрэнк крепко зажмурился, открыл глаза. Видимо, действие анестезии заканчивалось. Но Клейни поручил Боу смонтировать новую запись. «Мы трое...» Ты, я и Барни должны сдаться полиции и сознаться в преступлениях, которых не совершали. И чтобы не возникло сомнений, у нас будет файл о том, как мы изменили конструкцию мнемо-капсул. «О чём ты говоришь, Фрэнк?» Мэгги округлила глаза. «Я ничего не понимаю». «Успокойся. Тебе нельзя нервничать. Давай заберём Барни и уйдём отсюда. Постарайся сейчас вспомнить, как и что нажимать, чтобы вывести твоего отца из транса». «Но я не помню!» Мэгги отчаянно сжала кулаки. «Ничего не помню!» Она топнула ногой, и тут сзади раздалось громкое сопение. Глаза девушки распахнулись ещё шире. Фрэнк обернулся. Барник кряхтя сел на столе, свесив ноги, а соловилым взглядом уставился на дочь. «Ох!» — невольно вырвалось у Фрэнка. «Я тот, кто помогал вам!» Прогудел ветеран, медленно шевеля разбитыми губами. Указал толстым пальцем на Мэгги. «Ты та, кто менял программу» и посмотрел на Фрэнка. «Ты тот, кто убил Кэтлин Бейкер».